Глава двадцать четвертая. Я не выдержала. В середине пара отпросилась в туалет, до этого предварительно засунув мобилку под свитер. Успенский подозрительно на меня покосился, но отпустил. Отошла на всякий случай за угол и, наконец-то, вытащила телефон. «Пророк, привет, Ариадна. Расскажи о себе». «Ого, вот прямо так сразу?» Хотя чему я удивляюсь? Конечно, он хочет знать больше о той, кого позвал в свою команду. Я не видела, чтобы пророк был в сети, так что, не торопясь, стала набирать сообщения. Клубокорядны. «Привет. Спасибо, что взял меня в команду. Если б не ты, сегодня был бы худший день в моей жизни». Отправила и принялась писать дальше. «Пророк». Сбежала с пары. Ава с фигурой в белом балахоне уже подсвечивалась зеленым светом. Это значило, что игрок в чате. «Клубокорядный. Типа того. А ты?» «Пророк. Сижу на паре. Что у тебя случилось, Simply the great? «Значит, он знал, что я была в команде Македонского. Я решила сказать, как есть. Скрывать мне нечего». «Клубокорядный. Утром он написал, что нашел другого игрока». Более сильного, чем я. Вот и все. Пророк. И у тебя не было запасного плана? Клубокорядный. Нет, он запретил писать другим игрокам. Пророк молчал, но из чата не уходил. А я думала, рассказывать ли ему про Дэна. Решила, что нет. Клубокорядный. Это все, что ты хотел узнать? Пророк. Нет. Расскажи о себе. Зачем ты здесь? Клубокорядный. В универсуме. Хочу выиграть и уехать на год на стажировку в Европу. Пророк. Зачем? Можно, конечно, было наболтать про престижное европейское образование, но с человеком, который вытащил меня из пропасти, я хотела быть честной. Клубокориадный. Меня там ждут. Пророк. Кто? Вот упертый. Интересно, он такой же въедливый и шайтаном тоже? Сомневаюсь. «Ладно. Клубокорядны. Моя младшая сестра. Для нас это единственный шанс быть вместе. И ты мне его подарил. Почему ты выбрал меня? Мы ведь даже не знакомы. Пророк. Я наблюдал. И знаю о тебе достаточно. Для начала. До вечера. Он не дождался, пока я ему отвечу, и вышел из сети. А я, сидя на корточках у стены, переваривала его слова. Наблюдал, значит. Наверняка не только за мной, но выбрал меня. Единственная девчонка в команде, да еще и психолог. Мне пора было возвращаться на пару. Я и так задержалась, Успенский сожрет. Но ведь если б пророк не вышел из чата, я бы продолжила с ним болтать. И лишь когда уселась за свой стол и с усердным видом принялась писать лекцию, сообразила, что рассказывала о себе только я. О нем я по-прежнему ничего не знаю». Дальше у нас шла социальная психология, целых две пары подряд на этой неделе. На самом деле важная для меня специализация, но мысли у меня сегодня совсем не об учебе. Семинар заставил, наконец, переключиться. Мы обсуждали психологию общения и взаимодействия. Все то, с чем мне точно предстоит столкнуться в следующем туре. Я никогда не играла в командах, да и по жизни одиночка. Даже друзей завести нормальных никогда не могла. Ни в школе, ни в универе. А этот экзамен я должна выдержать на пять, не вылететь из команды и дойти до финала. В том, что Пророк будет бороться за самый главный приз, я нисколько не сомневалась. После пары Дима сырой и Кариной догнали меня у входа в столовку. Я только тогда и заметила, что все это время шла одна обедать. — У тебя что-то случилось, Аль? Мы тебя крикнули, чтобы нас подождала, а ты как втопила. Димка выглядел немного обиженным. Долговязый, худощавый и немного нескладный, он тусил только с девчонками. С парнями я его никогда не видела. Карина как-то в шутку ляпнула, что приятель играет за другую команду, поэтому брутальные интересы ему не по душе. Но из таких получаются самые лучшие подружки. Я тогда промолчала и не стала напоминать, как Димка пялился на князеву каждый раз, когда ее видел. Я не слышала вас, прости. Дима понимающе хмыкнул: Все еще на семинаре. Мы все в шоке от тебя, Алька, зажгла. Я непонимающе посмотрела на приятеля, Костина согласно кивнула. У тебя две пары рот не закрывался. Как ты про тип взаимодействия рассказала? Я думала, Калымов тебе сразу автомат за сессию влепит. Очень круто. Слышать такие слова от старосты мне было очень приятно. Тема зацепила, да. Никогда тебя не видел такой... возбужденный что ли? Одухотворенный я бы сказала. Аль, ну ты и правда зажгла. Обычно такая тихая, не отсвечиваешь. Если только Архангельского нет рядом. За свою шутку Дима тут же получил подзатыльник от Карины. Алёна же сказала, ничего нет между ними, отвали. Значит, не пойдешь сегодня праздновать победу баскетболистов. Весь универ будет сразу после пятой пары. Я недоуменно посмотрела на приятелей, подошедшая к нам Ира довольно захлопала в ладони. «Конечно, все пойдем, и Аленка тоже. У тебя же нет сегодня смены?» «Нет, а что за празднование?» Вместо ответа Карина заставила меня повернуться к двери столовки. «Серьезно? Весь универ с утра только об этом и говорит. Ты вообще где летаешь?» С красного плаката, закрывающего половину дверного полотна, на меня смотрел Илья Архангельский. За его плечом виднелась еще пара игроков, но весь фокус внимания был на главной университетской звезде. Взгляд у бумажного Архангельского был один в один с тем, который я привыкла видеть в реале, надменный и холодный. Даже для афиши не стал улыбаться. «Международный кубок». «Ни у кого в регионе такого нет. Какая-то фигня на таможне была. В общем, сам трофей только вчера доставили. Поэтому сегодня весь универ гуляет. Будет выставочный матч. Ну и чествование победителей. Ты реально не в курсе?» Ира, фанатка баскетбола, и Архангельского в частности, смотрела на меня как на предателя. И я не удержалась. «Знаешь, у меня тут свое шоу на все утро было». До сих пор отойти не могу. Не весь мир крутится вокруг баскетбола. Со мной никто не стал спорить. Как-то разом отвели взгляд, я довольно расправила плечи и услышала прямо по духам. Уверена, что не крутится? Ты проверяла? Ну вот почему так всегда, а? Сердце заколотилось с бешеной скоростью, как у воришки, который стянул булку с прилавка, пробежал с ней несколько кварталов. И когда почувствовал себя в безопасности, наконец вытащил ее из-за пазухи. И вот тут-то его схватили. Бежать уже некуда. Но ведь я не воришка и не воровка, как кое-кто однажды меня назвал. Поэтому я заставила себя обернуться и, прямо глядя в серые безжалостные глаза, произнесла. Мой мир точно не крутится. Я вообще ничего не понимаю в этой игре. Как всегда во всем черном». Архангельский едва заметно кивнул, будто и не ждал от меня ничего другого. «Приходи сегодня на матч. Или у тебя смена?» «Нет, я. Тебе понравится». «И почему он такой самоуверенный?» «Ни слова не сказал больше. Даже одногруппникам моим не кивнул. Не улыбнулся. Хотя та же Ирка просто млела от одного его вида. Отвернулся и пошел себе дальше». Весь обед только что и обсуждали предстоящий матч. Да и не только мы. Тонька отловила меня после английского. Шла рядом вся взбудораженная и втолковывала мне. «Ты просто новенькая и не понимаешь всей крутизны. Они выиграли у самих испанцев. Ты хоть понимаешь, какая у них сборная. А я тебе вчера говорила. И вообще тебя сам Архангельский позвал». Я остановилась у перехода из главного здания в новый корпус и тут же вжалась в стену, чтобы не снесли. На нас с Самойловой надвигалась толпа парней и девчонок в красных шарфах и баскетбольных майках нашей сборной. С громким хохотом мимо нас прошли человек тридцать, не меньше. Я с удивлением посмотрела им спины. «Не помню, Тонь. Вчера говорила. Правда?» Самойлова насупилась. В светло-голубых глазах застыли слезы. «Ты просто давно перестала обращать внимание на то, что я говорю. И все потому, что решила, будто это я сказала Князеву про твою работу. А это не так. Ты постоянно сидишь в универсуме, меня туда почти не пускаешь. А мы договаривались. Помнишь, когда ты только приехала?» Она жалостливо натянула на живот серую кофту. Кажется, когда мы познакомились, моя соседка была худее на пару-тройку килограмм. Я постаралась дружелюбно улыбнуться. «Да, занята, нет, это правда. И я не хочу нарушать правила. Ты просто нашла себе подружку в универсуме. Что-то про звезду в Нике. Я видела, Ален. Такое бывает, но когда закончится игра, ваша дружба тоже закончится. И это в лучшем случае, а так...» Перейдете друг к другу дорожку рано или поздно. Слова Самойловой больно ударили в грудь, хотя, как будущий психолог, я прекрасно знала, что она права. Но у меня впервые в жизни появилась подруга, с которой могу болтать почти обо всем. Подглядывала, значит, Тонька не ответила. Она таращилась на одного из старшекурсников, которые тоже прошли мимо нас в сторону спортзала. Высокий, метра под два, наверное коротко стриженной блондины с татухой на шее. «Тонь? А? Самойлова явно была не со мной сейчас. И, наверное, уже не с Аликом, который благополучно умотал на свою стажировку. Я дернула ее за руку. Пошли уже смотреть на нашу сборную, хоть увижу, как они играют». Тонька тут же пришла в себя, заулыбалась. И нас подхватила очередная толпа фанатов. Практически внесла в спортивный зал, который уже и так был набит битком. От красных маек и шарфов рябила в глазах. «Говорю же тебе, здесь это почти как религия». В зале было шумно, но я без труда разобрала Тонькины слова. «Иди за мной». Самойлова вела меня какой-то только ей понятной дорогой, и уже через минуты три мы оказались рядом с Кариной, Димой и Иркой у самого края трибуны. На лавке было место на полтони, но мы каким-то чудом уместились обе. И все-таки они очень красивая пара, и как смотрят друг на друга, я не сразу поняла, о чем вообще речь, но Самойлова больно толкнув меня в бок, показала рукой на Дину Князеву. Она стояла у скамейки баскетболистов. Такая тоненькая и хрупкая, очень красивая, как всегда. И о чем-то весело болтала с Архангельским. На ее лице сверкала задорная улыбка. Наверное, Илья что-то почувствовал, поднял взгляд на нашу трибуну и увидел меня. Я не успела сделать вид, что мне плевать, так и продолжала смотреть на него и Дину. Архангельский вдруг махнул рукой, а потом еще и кивнул, не сводя с меня взгляда. Девчонки рядом радостно охнули. Это он нам? Теперь в нашу сторону смотрела Едина. С ее красивого лица мигом слетела радость. Она выглядела точь в точь, как сегодня утром, надменной высокомерной снежной королевой. Да, князева точно запомнила мои слова про неё».